лишь бы мы имели при этом в виду единственную главнейшую нашу цель незаметно подчинять и направлять действия подобных союзов к нашим еврейским пользам и выгодам. Прав, прав. Уравнения и расширения наших гражданских прав и свободы должны мы требовать и добиваться от правительств и народов во имя справедливости, цивилизации, прогресса и гуманности. но пользоваться этими правами обязаны не иначе, как стараясь всяческими путями сохранять свою индивидуальность, свою национальную обособленность. Для этого в случае надобности мы можем поступиться, пожалуй, нашими внешними особенностями. Даже ужасно вымолвить, принять по наружности другую религию. Тьфу! И это даже нам разрешается в крайнем случае, но мы должны при этом свято сохранить тайник своей внутренней сущности, ни на миг не переставая в душе быть евреем, быть верным рабом еврейства. Для этого паче всего старайтесь и заботьтесь о приумножении своих богатств, своего материального благосостояния, овладевайте всегда, везде и повсюду биржей и торговлей. Арендуйте земли, угодья, дома, заводы и фабрики, арендуйте и коли можно и насколько можно высасывайте из них всё, всё не жалея, всё равно, ведь не ваши пока. Рядом с этим овладевайте печатью, журналистикой, овладевайте законодательством и для этого стремитесь в качестве представителей и инако проникать в парламенты, в палаты Обходите или подкупайте закон и администрацию. Где можно, проползайте сами в неё и становитесь у кормила власти. Где нельзя, разлагайте её тайно подкупом, инсинуацией, смутой и мало ли чем ещё. Вместе с финансами всех стран и народов забирайте в свои руки всякие акцизы, откупа, монополии, железные дороги. параходства, акционерные компании, подряды и поставки на правительство, на флот, на армию и даже самую армию. И в неё проникайте. Забирайте себе суд, адвокатуру, науку и искусство во всех его видах и формах. Словом сказать, действуйте во всех направлениях и всяческими путями. Если не к убеждению в свою пользу, то к разложению всего того, что лежит бревном ко осуществлению нашей конечной цели. И знайте, что если блаженный памяти еврей Лоссаль поднимает в Германии социальный рабочий вопрос, если банковский дом Блейхредер и ко играет на повышение или понижение в Берлине, если Бенямин Дизраэли произносят патриотический спич на банкете у лорда мэра? Если какой-нибудь медицинский студент Гирш Мулевич фигурирует в политическом процессе с русскими нигилистами, а Лейба Соловейчик попадается на контрабанде или с фальшивыми кредитками? Если Гейнрих Гейне поет свои страстно-капризные, больные и едкие песни, а Рабби Афенбах ставит на подмостки всего мира свою бессабашную весёлую невольно подкупающую прекрасную Елену или герцогиню Герольштейнскую. Знайте, что все они в сущности заняты одним и тем же делом. Все они сознательно или бессознательно служат одной и той же великой цели и задаче еврейства. Все они так или иначе, каждый на своём поприще, действует разлагающим образом на этот ненавистный христианский мир, лежащий главнейшим бревном на пути к нашей цели. Борьба с ним возможна, а потому обязательна. Замечается даже, что с течением времени она становится всё легче и легче. Не железом, а золотом, не мечом, а карманом, вот что должно быть нашим общим, разумным и вечным девизом. «Аминь! Аминь! Аминь! Да будет!» — восторженно воскликнул юный Айзек и, схватив руку проповедника, запечатлел на ней звонкий поцелуй.